Глава 14. Джимми сидел в кухне за столом, перебирал бумаги, которые захватил с работы, и решал, готовить ужин или не стоит. В последнее время он ужинал только когда друзьям удавалось затащить его после работы в кафе или ресторан. Иногда к нему заходил Марк с парой бифштексов и упаковкой пива. Все же прочие дни он Ложился спать на пустой желудок? Джимми вообще не слишком обращал внимание на то, сыт он или голоден, болен ли здоров. Главным для него было прожить день. Каким-то чудом ему это удавалось, а вот ночи были для него сущей мукой. С тех пор, как умерла Маргарет, прошло уже три месяца, и Джимми все чаще и чаще спрашивал себя, когда же он вернется к нормальной жизни. Душевные муки по-прежнему терзали Джимми. Каждая ночь начиналась у него со слез, сердце сжималось от безысходной тоски. Засыпал Джимми не раньше четырех-пяти утра, но и это он считал большой удачей. Гораздо чаще он так и лежал без сна, до того времени, когда трезвон будильника возвещал о начале еще одного бессмысленного и пустого дня. Джейми знал, что поступил совершенно правильно, когда оставил прежнюю квартиру и перебрался в этот дом. Но теперь ему было ясно и другой. Каким-то образом он привез сюда с собой Маргарет. Она была с ним всегда, куда бы он ни пошел, что бы ни делал. Маргарет жила в его сердце, в воспоминаниях, его тело помнило ее. Она вошла в его плоть, в его мысли, и порой Джимми, казалось будто он сам стал ею, перестав быть самим собой. Это Маргарет смотрела на мир его глазами и слышала его ушами. Это ее радость или горе вскипали в его сердце. Казалось, у него не осталось ничего своего, но Джимми это не волновало. Он был рад, что Маргарет так щедро делится с ним своим богатством. Так было всегда И Джимми иногда спрашивал себя, не поэтому ли она умерла. Маргарет исполнила свое предназначение, отдав ему себя без остатка. Однако эти мысли не приносили ему облегчения. Он продолжал тосковать по ней, тосковать и мучиться от безутешной боли. Ничто, ничто не могло успокоить сердце Джимми. Лишь иногда, когда он встречался с Марком, работал или тренировал детскую софтбольную команду, ему удавалось ненадолго забыть о том, что с ним произошло. Но стоило ему остаться одному, как воспоминания возвращались, а вместе с ними боль. Бороться с нею было, скорее всего, бесполезно, да Джимми не пытался. Он уже почти сдался ей, опустил руки и плыл по течению, надеясь, что рано или поздно поток захлестнет его с головой или швырнет на камни, и тогда для него все закончится. Он уже почти пришел к решению ничего не готовить, а просто попить чаю, когда в дверь кто-то негромко постучал, и Джимми пошел открывать. На пороге стоял Марк. и Джимми улыбнулся ему, помимо собственной воли. В последнее время они виделись не особенно часто, так как с приездом детей у Марка появились новые дела и заботы, ему приходилось готовить для них еду, покупать и стирать одежду, помогать готовить уроки. Несмотря на это, каждый раз, когда у него появлялась такая возможность, Марк приглашал друга поужинать с ним и с детьми. Джессика и Джейсон нравились Джимми, и он еще ни разу не отказывался от приглашений, хотя, как-то не странно, в их обществе ему становилось особенно одиноко. Глядя на них, Джимми сразу начинал думать о том, что ему и Маргарет тоже надо было завести ребенка. Тогда его жизнь имела бы смысл, сейчас у него ничего нет, кроме горьких воспоминаний. — Я был в магазине, — сообщил Марк. «Проходил мимо, дай, думаю, загляну, проведаю Джимми. Кстати, может, поужинаешь с нами?» Кивком головы он указал на объемистые пакеты с покупками, которые держал в руках, но даже, несмотря на столь веские доказательства, Джимми понял, что Марк заглянул к нему не случайно. При каждом удобном случае друг старался вытащить его из норы, чтобы не дать Джимми слишком много думать о Маргарете. С точки зрения Марка, Джимми не следовало столько времени проводить в одиночестве, предаваясь горестным воспоминаниям. От этого им могло стать только хуже, и Марк уже замечал кое-какие тревожные симптомы. На улице стояла весна. Погода была теплой и солнечной, но Джимми это не радовало. День ото дня он становился все более мрачным, замкнутым, и Марк просто не знал, как его можно расшевелить. — Нет, то есть спасибо за приглашение, но я, пожалуй, откажусь. Я взял домой кое-какие бумаги, мне нужно их просмотреть. Джимми, смущенно, пожал плечами. — Мне приходится много ездить по домам, навещать наших маленьких клиентов. На бумажную работу совсем не остается времени. Джимми выглядел бледным, измученным. И Марку стало его жаль. Он понимал, впрочем, что работа здесь ни при чем. В эти погожие весенние деньки Джимми переживал, наверное, самый трудный период в своей жизни. Самому Марку тоже пришлось нелегко, но когда к нему приехали дети, он сразу воспрял духом, и теперь он надеялся, что в жизни друга тоже произойдет что-то такое, что заставит его приободриться и снова почувствовать вкус к жизни. Джимми был умным, красивым. и весьма приятным парнем, и общение с ним доставляло Марку огромное удовольствие. Правда, в последнее время они виделись нечасто и даже ни разу не выбрались на корт, чтобы погонять мяч. Джимми много работал, а все свободное время Марка было посвящено детям. «Слушай, я давно хотел тебе сказать, — начал Марк, — нельзя так пренебрежительно относиться к еде. Хочешь, я буду готовить им твою долю?» Мы садимся за стол примерно через полчаса. Приходи, обещаю тебе пиво, жареную грудинку и гамбургеры. По совести говоря, это были единственные блюда, которые Марк был в состоянии приготовить. Детям это однообразное меню успело надоесть, и он пообещал им, что купит кулинарную книгу и попытается освоить хотя бы простые блюда. Спасибо, Марк, но я не приду. Не беспокойся того, что мне... — Удается перехватить на работе, вполне хватает, — ответил Джимми твердо. Он понимал, что Марк искренне стремится ему помочь, но не мог справиться с собой. Ему не хотелось никого видеть, не хотелось ни с кем разговаривать, даже ежедневные пробежки он забросил. Джимми не ходил в кино, почти не смотрел телевизор, не читал, не готовил, словом, не делал ничего такого, из чего складывается нормальная человеческая жизнь. Это тоже была дань памяти Маргарет. Джимми казалось, что если он снова начнет жить обычной, полнокровной жизнью, он тем самым предаст ее. Ладно, в другой раз согласился Марк и вдруг просиял. — Кстати, ты, наверное, не в курсе последних сплетен. Вот взгляни, это касается нашего хозяина. И он протянул Джимми малоформатную газету, которую купил в супермаркете вместе с продуктами, на второй странице. Джимми развернул газету, его глаза удивленно расширились. Боже мой! Половину газетной полосы занимала большая фотография Купа. Рядом с ней помещался снимок поменьше. На нем была изображена длинноногая и весьма аппетитная брюнетка с чуть раскосыми глазами. В статье подробно рассказывалось о ее коротком, но бурном романе со знаменитым актером, который закончился ее беременностью. отцом своего будущего ребенка, красотка открыто называла Купа. Кроме этой душесчипательной истории, в статье упоминались имена многих известных женщин, с которыми Куп встречался в разные годы. «Да — Да, — проговорил Джимми, возвращая газету Марку, — интересно, Алекс уже видел эту статью? — Должно быть, это очень неприятно встречаться с мужиком, который угодил в такую историю. Мне Алекс показалась девушкой строгой, вряд ли она будет в восторге. — Я не думаю, что у них это серьезно, — покачал головой Марк. — Они вместе всего-то несколько недель, а для купа это уже перебор. — Мистер Уинслу уменяет любовниц как перчатки, только на моей памяти он сменил троих. Готов спорить, эти девицы даже не успевают надоесть ему. «Да уж, Куб ведет интересную жизнь», — усмехнулся Джимми. «Представляю, как он обрадуется, когда узнает, что у него будет ребенок. А представь, каково это имеет такого отца. Когда его сын, если у него родится сын, пойдет в колледж, Кубу будет уже под девяносто», — быстро подсчитал Марк. «Ничего, он будет ему отцом и дедом одновременно, если, конечно, доживет, доживет». «Куп еще спать будет с его подружками», — возразил Джимми, усмехаясь. С их стороны было не особенно порядочно шутить подобным образом. На это спровоцировал их злобный и крикливый тон газетной статьи. На самом же деле оба чисто по-мужски сочувствовали Купу, попавшему в такую историю. Как бы там ни было, новости отвлекли Джимми от грустных мыслей. и они с Марком договорились встретиться в ближайшие выходные. А вот Куп здорово понервничал из-за статьи. Он был очень раздосадован, что новости просочились в прессу. Единственным утешением, хотя и слабым, могло служить только то, что он обо всем рассказал Алекс. Вечером она приехала к нему, и Куп показал ей газету. Но Алекс не дала волю эмоциям. Она умела во всем, даже самом неприятном, найти положительные стороны. «Послушай», — сказала она, — «ведь о тебе писали в желтой прессе, наверное, тысячи раз. Это такая же часть твоей профессии, как... ну, как необходимость гримироваться. Если ты не был Купером Уинслу, никого бы не интересовало, с кем ты спишь». И все равно Шарлен поступила непорядочно, когда обратилась в газету. «Это грязный трюк, рассчитанный на скандал». Куп уже не мог сдерживаться, но Алекс оставалась спокойной. «Чего-то подобного следовало ожидать», — сказала она. Ей хотелось успокоить Купа. Или, по крайней мере, дать ему понять, что произошедшее никак не повлияет на их отношения. Алекс была уверена, пройдет какое-то время, и все забудут и о Шарлен, и о ее ребенке, от кого бы он ни был. «В конце концов, такие газетенки читают далеко не все», — добавила она. У них известная репутация, ведь так?» Куб кивнул. Алекс избавила его от нервотрепки. Ни одного укора с ее стороны, ни слез, ни обид. Нет, все она удивительная женщина. Совершенно неожиданно для самого себя он пригласил Алекс пойти с ним на церемонию вручения наград Американской киноакадемии. Предложение привело Алекс в восторг, но она тут же спросила, озабочена, «А когда это будет?» Куб назвал дату, и Алекс покачал головой. — Просто не знаю, сумею ли я вырваться. Боюсь, в этот день мне придется работать. — А ты не можешь изменить свое расписание? — Неужели никто из твоих коллег не выручит тебя? — с надеждой спросил Куб, который уже хорошо знал, что приходится проделывать Алекс со своим расписанием. — Я попробую, — ответила она, хотя я так часто злоупотребляла добротой моих товарищей в последнее время. — Мне уже стыдно их просить. — Постарайся, — попросил Куб. — Это же потрясающе интересное событие. Купу очень хотелось, чтобы Алекс была с ним на церемонии. Куб был уверен, что если его увидят вместе с Алекс, он только выиграет в ее обществе. Респектабельность — вот что ему было нужно, чтобы противостоять грязным сплетням, которые распространяла о нем Шарлен. Впрочем, объяснять этот самой Алекс Куб не стал, резонно рассудив, что ей совсем не обязательно знать все его тайные мысли. В эту ночь Алекс снова стал с Кубом в Версале. Прежде она делала это не очень охотно, но Куб чувствовал себя весьма неуютно в ее крошечной квартирке, которая к тому же тщетно нуждалась в заботливой хозяйской руке. «Это не дома, а большая бельевая корзина». говорила про нее Алекс, и Куб был с ней согласен. Алекс очень нравилась Версаль. Она с удовольствием купалась по вечерам в бассейне, болтала с детьми Марка, гуляла в саду. Казалось, в самой атмосфере здесь было нечто умиротворяющее, и Алекс отдыхала здесь не только телом, но и душой. Теперь ей было понятно и то, почему Куб так любит свой дом и так боится его потерять. Через два дня Алекс снова приехала в Версаль. Прямо с порога она объявила Купу, что ей удалось договориться с коллегами и что в день вручения призов Американской киноакадемии она будет свободна. Но не успела она произнести эти слова, как ее лицо вытянулось, а в глазах промелькнуло что-то очень похожее на панику. Куб заметил это... и встревожился, и Алекс, хоть и не сразу, призналась, что ей совершенно нечего надеть. У нее было только одно вечернее платье, то самое, в котором она была на приеме у Шварцев, но для церемонии вручения Оскара оно не годилось. Туда нужно было надевать что-то особенное, тем более, — добавила Алекс, — что она будет не с кем-нибудь, а с самим Купером Уинслоу. но у нее совсем не было времени, чтобы ездить по магазинам и искать что-нибудь подходящее к случаю, и она не знала, как быть. — Вот не думала, что когда-нибудь мне придется решать подобные проблемы, — рассмеялась Алекс, крепче прижимаясь к нему, и Куп по-хозяйски обнял ее за плечи. — Не волнуйся, это задача решаемая, — попытался успокоить он Алекс. «Но я действительно не знаю, что делать», — в отчаянии воскликнула Алекс, бросая на него растерянный взгляд. «Ведь платье, какое мне нужно, не займешь у подруги, да и ни у кого из моих коллег просто нет ничего подобного. Предоставь это мне», — уверенно сказал Куп. — «и ни о чем не беспокойся, я обо всем позабочусь». Он действительно разбирался в таких делах намного лучше Алекс. На протяжении всей жизни он часто покупал своим подружкам вечерние туалеты и украшения и никогда не жалел на это денег. В результате Куб накопил богатый опыт, который в сочетании с отменным вкусом сделал его настоящим экспертом по части женских туалетов. «Учти, я не собираюсь принимать от тебя подарки». Строго предупредила Алекс. Она не желала пользоваться щедростью Купа. Кроме того, в отличие от женщин, с которыми Куп встречался до нее, Алекс была в состоянии самостоятельно оплатить любую понравившуюся ей вещь, будь то вечернее платье от парижских кутюрье или бриллиантовое колье, но забота Купа ее тронула. В эту ночь Алекс приснилось, что она в роскошном белом платье танцует на балу во дворце. Этот дворец весьма напоминал ей Версаль, а кавалер, с которым она кружилась и кружилась под звуки вальса, был, как две капли воды, похож на купа. Он был очень красив, красив и влюблен в нее. Рядом с ним Алекс и сама почувствовала себя сказочной красавицей. Она была совершенно счастлива, и ей не было никакого дела до того, что какая-то незнакомая ей женщина носит его ребенка.